Глава восьмая. Большая охота. Листья желчели. Все холоднее становилась вода в реке. И все спокойнее становился вождь. Было ясно, что в этом году полоскалицы не придут. Никто не ходит далекие походы по глубокому снегу. Племя Туров готовилось к охоте на мамонтов. Далеко вверх по реке ушли охотники караулить стада. За пять переходов от стойбище ждали мамонтов два охотника заметил стадо, они должны зажечь костер на вершине холма, а те, кто находился за три перехода от племени, увидят костер и зажгут свой. Его увидят охотники, которые ждут за один переход от холма со стойбищем, ну а их костер увидит все племя. Если мамонтов будет много, охотники зажгут два костра, а если за первым стадом идет второе – три костра. А пока племя рыло ямы-ловушки, бывало застренные коле в дно оврагов, подтаскивало к краям оврагам тяжелые волны и стволы деревьев, собирали в кучах хворост, к длинным, гладко обструганным жердям привязывали широкие и толстые наконечники из кости мамонтов. В небе потянулись стаи птиц, утки, чебисы, гуси, кулики, переполнили озера и заливы большой реки их было так много, что казалось, небо покрылось разноцветными тучами, но тучи эти пищали, крякали, шелестели, роняли перья, опускались к земле и снова поднимались ввысь, закрывая солнце. Иногда они летели так низко, что молодые ловцы подшибали пернатых камнями и палками, а охотники, метнув копье, сбивали сразу двух-трех. Когда караваны птиц поредили, Над стойбищем показались большие белые гуси с ярко-красными клювами. Это были осторожные птицы, и к земле они пускались только на ночлег, выбирая лесные озера, окруженные густыми зарослями. Но и там их находили неутомимые молодые ловцы. Пришли медведи и поставили свои шалаши неподалеку от стойбища. Они не ходили в стойбище и к себе никого не приглашали. И вот однажды ночью охотник, охранявший стойбище, разбудил вождя. «Смотри», – сказал он, указывая копьем темноту. Вождь смотрелся. Далеко-далеко он разглядел две светящиеся точки. Ночь была звездной, и точки легко можно было принять за небесные огни. Но, в отличие от них, точки светились теплым живым цветом Так, он удовлетворенно кинул вождь. «Мамонтов много». Мамонты шли вдоль реки. Большие рыжевато-бурые самцы важно выступали впереди стада. За ними двигались самки с детенышами. Замыкали шествие опять взрослые самцы. Казалось, холмы ожили и движутся вдоль реки, не спеша и колыхаясь. Только малыши нарушали торжественное шествие, путаясь под ногами у взрослых, затевая возней пронзительный жар. Охотники рассыпали цепи в густом кустарники, и когда вожаки стада прошли мимо врага, из прибрежных зарослей послышались неистовые вопли загонщиков, полетели горящие факелы и копья. Испуганное стадо шарахнулось в стороны, десятка два молодых мамонтов метнулись во враг. Сзади набегали взрослые самцы, тревожно трубили вожаки. Враг наполнился топотом и визгом, Но вырваться из оврага мамонты уже не могли. Плошная огненная стена встала на их пути. Это воины подожгли хворост и устья оврага. Мамонты бежали, спотыкаясь вверх по оврагу, а с обрыва на них летели стволы деревьев, камни, копья. Трое животных провалились ямы ловушки, двое напоролись на колья. Еще трое были убиты тяжелыми бревнами, брошенными медведями. Остальные трубя снова повернули к устью оврага. Но здесь их ожидали молодые охотники с длинными копьями и ножами. Орлик метался в самой гуще, ворачиваясь от разъяренных животных, стараясь не столкнуться с другими охотниками. Он бежал с копьем в руках к раненому мамонту, когда хобот молодого самца зацепил его за плечо. Только зацепил, но Орлику показалось, что на его плечо упало дерево. Он выронил копье и выскочил из оврага. Густые клубы пыли, смешанные с дымью, заволокли овраг. Охота заканчивалась. Только четверим мамонтам удалось пробиться к реке. Израненные, напуганные, со всех ног убегали они, догоняя ушедшее стадо. Издалека доносился тревожный призыв мужиков. Охотники не потеряли ни одного человека, но многие были ранены, и женщины прикладывали к ранам целебные травы, обертывая раны легкими шкурами белок. «Хорошая охота!» – радовался вождь. «Мяса хватит надолго!» Длинными кремниевыми ножами охотника разделывали туши, мясо нарезали тонкими лентами. женщины дети подхватывали ленты и уносили к дымящим кострам коптить. Часть мяса развесили на сучьи деревьев, вялиться на солнце. Племя веселилось. Каждый отрезал от туши кусок и тут же на прутике жарил его на костре. Объевшиеся собаки спали в кустах. Мясо валялось под ногами. Его втаптывали в землю, но горело в огне. «За мамонтами всегда идут олены». И снова вось послал воину вверх по реке ожидать стадо. Дрозд и Орлик ушли вместе с ними, а Бобр повел молодых ловцов к реке. Они били копьями самов, полосатых окуней, золотистых лещей. Женщины собирали ягоды, орехи, грибы, сушили их, выделывали шкуры мамонтов, готовя жилище к зиме. Воины племени тем временем отдыхали, чинили оружие и изредка ходили на охоту. Сигнал пришел на рассвете, и сразу же сонное стойбище жило. Охотники уходили к реке, где молодые ловцы и женщины готовили у укрытия в кустах. Оленья тропа пересекала большую реку там, где она широко разливалась и была мелкой. Стада олени шли по пути мамонтов, разбредаясь по врагам полянам. Сплошной лес рогов затопил окрестности. Стук копыт заглушал шум леса. Черная стоптанная земля оставалась за стадом. Тем оленям, которые шли сзади, корма не осталось, они напирали на передних, перемешивались с ними, обгоняли. Сначала у воду ушло небольшое стадо, и охотники пропустили его, выжидая, и дождались. Река скрылась под коричневато-серыми телами. Тысячи копыт сбивали пену, топтали желтый песок. Охотники напали с двух сторон. Бредя по пояс в воде, они бросали копья, береги дубинками, а сзади стадо кричали и размахивали горящими ветками женщины и молодые ловцы. Большая часть стада, прорывав цепь охотников, поплыла вниз по течению, выбираясь на низкий берег и разбредаясь по степи. Через два дня подошла вторая волна оленей и снова вопли охотников раздались над большой рекой. Две недели шли олени и две недели не отдыхало племя спали урывками или сыраем мясо, некогда было разжечь костер и приготовить пищу, и снова и снова летели копья, падали дубины, охотники вылавливали туши, на длинных ремнях тянули к берегу, разделывали, коптили мясо, не слышно было больше радостных криков, все слишком устали. Когда поток олени иссяк, охотники попадали кто где стоял и заснули, спали долго. Солнце два раза поднималось над землей, люди все лежали. Поднимались только, чтобы поживать чего-нибудь. Долго еще пылали костры на берегу реки. Женщины коптили и сушили мясо, выделывали шкуры. А вошьи старейшины были довольны. Запасов на зиму ходят с лихвой. Излишек можно будет выменять на украшения и камни у соседних племян на празднике желтых листьев. Довольно были медведи, помогавшие в охоте. Они даже не смогли унести за один раз всю добычу, оставив часть мяса на хранение твором.